Глава тридцать пятая Я играла на клавесине дома с детьми, когда прибыл гонец от короля. Он сказал мне срочно ехать с ним во дворец. Я встревожилась. Мало ли, какие новости могут быть. Надеясь ничего плохого не стряслось. Карлос II опять был в окружении советников. Все были взбудоражены и о чём-то говорили между собой, когда я вошла в зал. Я поклонилась и приготовилась слушать. Король сказал мне следующее. «Джема!» Тебе нужно будет какое-то время пожить в герцогстве Рантино. Там объявился охотник за магией и уже лишил трёх человек магического дара. Мы должны его поймать во что бы то ни стало. А без твоего дара это не получится сделать. С герцогом я обо всём договорился. Он тоже очень заинтересован в этом деле. В любой момент на герцогство тоже может обрушиться тьма и демоны. «Да, ваше величество», — ответила я. «А что именно я должна делать?» Ты будешь определять, кто именно наш охотник. Тебе придётся рисковать своим даром, но иначе ничего не выйдет. От Тави, объясни, пожалуйста, Джеми наш план поимки». План был довольно простой, и я, честно говоря, сомневалась, что он сработает. Но другого варианта у нас не было, а дорог был каждый час. «Пришлось мне в тот же день отправляться в Рантино». Меня поселили в доме пострадавшего от охотника сеньора Герландайо, у которого украли дар магнетизма притягивать к себе предметы из металла. Сам сеньор и его жена были очень добры ко мне и приветливы. Они поселили меня в гостевой комнате со всем возможным комфортом. Я всё думала, как мне уберечься от того, чтобы мой дар не похитили. Мне нельзя выдавать себя, поэтому нужно снять охранный браслет». Я могу видеть дары издалека, мне не обязательно сильно приближаться к этому страшному человеку. И лучше ничего не говорить, слух, а показать солдатам жестом, что это тот самый охотник». В общем, я подготовилась как могла. Герцог устраивал на следующий день большое празднество в честь дня рождения своей дочери — На главной площади установили лавки со съестным и напитками. Музыканты прямо на улице играли различные танцы, народ веселили уличные театры и представления от бродячего цирка, а вечером ожидался фейерверк. В общем, народу собралась тьма тьмущая. Это была лучшая приманка для охотника, которая наверняка будет искать в толпе людей с волшебными способностями. А мы будем искать его. Я стояла на возвышении практически посреди площади, Это был помост, сделанный для одного из театров. Вместе со мной стояло несколько солдат. Я постоянно вглядывалась в толпу и даже увидела пару человек с магическим даром. Вот за ними-то, по идее, охотился тот, кого мы так долго ищем. Вдруг? Я заметила в дальнем конце площади видения, в котором было много даров, и один из них — темное облако с демонами. Я решительно выдвинулась туда, и солдаты последовали за мной. Пробираться сквозь толпу было нелегко, и я надеялась только, что охотник не успеет покинуть площадь, прежде чем мы приблизимся к нему. Наконец мы подошли к одной из лавок, и вот, наконец... Но что я вижу? Этими всеми дарами обладала... «Девочка-нищенка, та самая, что встретилась нам на торговой площади!» На вид ей было лет десять-двенадцать. У нее были темные длинные волосы, смуглая кожа. Она постоянно касалась прохожих, прося милостыню. «И меня осенило!» «Так она пытается найти того, у кого есть магия!» «Видимо, именно прикосновением она может украсть ее у человека!» Я тихонько направила солдат на нее, и они схватили эту грозную поведительницу тьмы на вид такую маленькую и жалкую. И тут либо она сильно растерялась, либо ни один из ее даров не помог ей вырваться и убежать. Солдаты силой заставили ее произнести заклинание, лишающее магии, и начертить руну на земле. И только потом, с превеликой радостью, мы выдвинулись в свое королевство докладывать Карлосу II о поимке, и пусть он дальше сам распоряжается ее судьбой. Король был счастлив. Наконец-то план сработал. Лишенную магии нищенку привели в зал для собраний, где собрались кроме короля все его советники. Главным вопросом было, конечно, какое наказание назначить этой колдуньи, которая перепугала все королевство. Король начал допрос охотницы за магией. «Как тебя зовут?» — Саманта, Ваше Величество, Саманта Бруни. — Почему ты просишь милостыню? — Я так ищу людей с магией. Никто не обращает особого внимания, когда нищенка дёргает за руку, выпрашивая милостыню. А моё прикосновение отнимает волшебный дар. — Скольких человек ты лишила магии? — Всего их было девятнадцать, Ваше Величество, — пробормотала Саманта. «Зачем ты наслала проклятие на наше королевство?» «Я только хотела показать свою власть, ваше величество. Я не хотела никого лишить жизни или здоровья». «Чего ты хотела добиться этой властью?» — допрашивал ее король. «Я не знаю, ваше величество. Пощадите меня. Я не знаю, что на меня нашло. Власть над людьми совсем свела меня с ума». Нищенка расплакалась и рухнула на колени, простирая руки к королю. «Хоть ты никого не убивала, но сама достойна мучительной смерти», — ответил король. «А пока ты будешь содержаться в темнице, прикованная по рукам и ногам». После этого Саманту увели. Кто знает, может быть, она действительно раскаялась. Это ведь был, по сути, ещё ребёнок, запутавшийся в себе и слишком заигравшийся во власть тьмы и магии. Мне было, несмотря ни на что, жалко её. Неужели король казнит эту девочку?» С тяжёлым сердцем легла я спать в ту ночь. Меня мучила бессонница. Мне хотелось как-то смягчить сердце короля, но, с другой стороны, если сейчас вернуть магию в королевство, где гарантия, что Саманта снова не нашлёт на нас демонов и тьму. Мы не можем лишить её магии, в этом вся проблема. Без магии она была бы обычным ребёнком, и её бы оставили в покое. Я решила наутро обратиться за советом к Лии. Я послала записку ей, прося срочно приехать ко мне. Как только она добралась до моего дома, я объяснила ей свою просьбу найти, как лишить магии Саманту. «О, если б я знала!» — воскликнула Лия. «Ни одно заклинание, которым я владею, не умеет этого». И никакого способа нет?» «Неужели этого ребёнка убьют?» — спросила я горько. «Я могу лишить её магии только на четыре часа в день, ты же знаешь». Но сейчас она не опасна. Магия в королевстве не действует. А король очень хочет вернуть магию. Ради этого всё и задумывалось, — объяснила мне Лия. Я сильно задумалась. Смягчить сердце короля не представлялось возможным. Но я нашла выход. И на следующее утро я помчалась в дворец. Король принял меня, удивляясь, что за срочность такая. «Ваше Величество!» Есть возможность сохранить жизнь Саманти так, чтобы она больше никого не могла лишить магии или наслать демонов. «Прошу вас, выслушайте меня», — умоляла я короля. «Я тебя слушаю, Джема». «Есть небольшое островное государство, княжество Санди. Мы можем лишить его магии, вряд ли там вообще есть люди с волшебным даром. В любом случае...» Мы можем предложить таким людям переехать в любое другое государство и потом поселить Саманту там, охраняя чтобы она не сбежала из княжества. — Столько хлопот! из за одной девчонки, которая попортила мне немало крови! — нахмурился король. — Умоляю вас, ведь это жизнь человека. Она еще вырастет и многое сможет осознать. Может быть, Саманта сможет ещё принести пользу своими дарами, если она грамотно ими распорядится. Подумайте, прошу вас». «Хорошо. Я подумаю, Джема. Но князь отнюдь не обрадуется, что его государство лишь от магии, и в нём будет жить такая опасная преступница. Придётся тебе умолять его, и неизвестно ещё, что он попросит взамен. А тайна такие вещи я делать не буду». «Да уж. а князе я как-то не подумала». На меня обнадежила реакция короля. Он не отказался сразу, а значит, есть надежда на успех.